Глава 6 Холодный склад, набитый покоробившимися от времени и влаги контейнерами из дешевого пластика, пах сырым каменным полом. Человеческая фигура с поднятыми руками возникла из темноты и медленно двинулась к Яру. Девушка со шрамами все так же молча вскинула руку с фонарем. Данька улыбнулся, приложил палец к губам и пощипал себя за щеки, демонстрируя отсутствие молекулярной маски. Яр ответил на улыбку довольным кивком. У него отлегло от сердца. Данька проскользнул мимо них, на ходу вытаскивая бластер, и занял позицию возле дверей. Девушка сноровисто включила стоявшую прямо на цементном полу лампу-туристку, достала из сумки сверток, из непрозрачного пакета выглядывала штанина джинсов, и кинула Яру. Выразительно взмахнув рукой, она отвернулась и принялась копаться в сумке. Яр быстро переоделся в джинсы, куртку и легкие кожаные ботинки с автоподгонкой. Отключенный инфобраслет, который дал ему вертун, Яр швырнул на сброшенную одежду. Тем временем девушка извлекла засунутый между двумя контейнерами обрывок старого ковра, расстелила прямо на бетоне, уселась на него и похлопала рукой рядом с собой, подняв облачко пыли. Яр подошел к ней опустился на колени. Девушка задумчиво на него посмотрела, Открыла было рот, потом закрыла, нахмурила брови. Наконец ее губы медленно, беззвучно произнесли. «Главное, не пугайся». Яр пожал плечами, потом кивнул. Нашла, кого пугать. Девушка сбросила куртку, оставшись в майке без рукавки. Белья под майкой не было. И Яр деликатно отвел взгляд. Девушка достала из сумки небольшой несессер и инфобраслет странного вида. Вместо ремешка для крепления на запястье он был снабжен чем-то вроде гигантских тараканьях лапок, упрятанных в аккуратные резиновые чехлы. Девушка извлекла из несессера шприц-ампулу без маркировки, сосредоточенным видом защелкнула универсальный медицинский жгут над бицепсом левой руки и принялась энергично сжимать и разжимать пальцы. Потом нашла вену, выдавила из жгута на руку несколько капель дезинфицирующего раствора и протерла всю руку до пальцев. Игла шприц ампулы вошла в вену. Девушка подняла глаза на Яра и, встретив его вопросительный взгляд, лишь мотнула головой и быстро включила инфобраслет, тут же запустив какую-то программу. По развернувшемуся виртуальному экрану побежали стройки загрузочных таблиц. Затем девушка освободила засверкавшие сталью паучьи лапы от чехлов, и они ожили, хищно задвигались в поисках добычи. Яр вздрогнул. «Ничего не трогай! Увидимся!» Проартикулировала девушка и с улыбкой усадила инфобраслет паук на запястье левой руки. Стальные лапы впились в кожу, но крови не было. Ее глаза закатились. Яр приготовился подхватить падающее тело, но девушка, наоборот, подобрала под себя ноги, выпрямилась в полный рост и посмотрела на него совершенно чужими, словно невидящими, но очень внимательными глазами. На виртуальном экране инфобраслета вспыхнула красным надпись. До начала работы сканера — одна минута. Сканируем ему — снять одежду. Яр без размышлений скинул с себя все, но, услышав странный треск, взглянул на девушку и замер с трусами в руке. Трансформация была близка к завершению. Кости предплечья правой руки странно, словно на полотне сюрреалиста удлинились, и теперь, даже не искривившись, а словно сломавшись посредине, расходились в разные стороны, образуя странный неправильной формы квадрат. Кожа между чудовищно искривившимися локтевой и лучевой костями натянулась, словно на бубне. Кисть правой руки безвольно болталась где-то сбоку, словно готовая отмереть рудимент. Яр посмотрел в глаза на перечеркнутом шрамами, словно выточенным из кости лице. Девушка указала подбородку на виртуальный экран, на котором горела новая надпись. «Приступить к сканированию». Яр отшвырнул трусы и сделал шаг вперед. Превратившаяся в гротескную рамку из костей и кожи правая рука девушки приблизилась к нему, и я ощутил электрическое покалывание. Глаза без всякого выражения смотрели на Яра. Девушка медленно обходила его кругом, а рука-сканер двигалась вдоль его тела. На виртуальном экране высветилось. Обнаружены подкожные импланты. Местонахождение. Первый. Затылочная часть головы. Второй. Правая ягодица. Приготовиться к операции. Яр повернул голову и понял, что был неправ, назвав кисть руки рудиментом. Сейчас, когда кости предплечья укорачиваясь, занимали обычное положение, изменяться начала кисть руки. Ладонь, словно сворачиваясь в трубку, превращалась в подобие медицинского манипулятора. Кости все так же без крови выдвигались из пальцев, на глазах заостряясь. Потом на плечо яра легла левая рука, и, повернув голову, он увидел, как паук, инфобраслет, выпустил еще одну стальную лапу и уколол его. После анестезии ковыряние костяных пальцев в собственной плоти ощущалось не слишком болезненно. Когда одна за другой две металлические крупинки упали на каменный пол, рука отпустила его плечо. Яр, ощущая текущую по коже кровь, медленно обернулся, и на виртуальном экране вспыхнула новая надпись. Анализ крови позволил определить наличие в крови сканируемого нанодронов шпионов Удаление путем фильтрации в полевых условиях невозможно. Рекомендуется уничтожение с помощью электрического разряда. Видимо, анестезия замедлила его реакцию, потому что когда инфобраслет щелкнул в сторону Яра длинной блестящей нитью, Отшатнуться он не успел.